Новости биологии И наконец-то учёные узнали секрет долголетия Езеи Оказалось, что секрета никакого нет Да и живут они недолго <смех> <смех> На суде Обвиняемый, расскажите, как вам удалось за один раз унести из ограбленной квартиры телевизор, видеомагнитофон Музыкальный центр, два тимотана с крустальной посудой, четыре полотна 17 века. Как? Я тебе расскажу. Но у вас все равно ничего не получится. Новый тариф мобильной связи «Экстра Super Light. Никакой абонентской платы, никаких входящих исходящих звонков. Вы носите телефон только для понта. Индеец большое копье, нравучает своего сына. Послушай, сын мой, быстрая рука. Слушаю тебя, отец, большое копье. Если бледнолицая Зенсина когда-нибудь скажет тебе, делай со мной все, что хочешь, не спесы снимать с нее скальп. Один талант.